И все-таки в отце осталось что-то от старого. Нигде в книге рода не упомянул он ее имени, называя ее только дочерью Борислава. Что же это был за человек, отец? Всю жизнь будет задавать себе климент этот вопрос, но не найдет ответа. Эс-Хач покинул людей, но не расстался с мудростью, не сделал из своего сына, горного волчонка, Всю жизнь переписывал он божьи книги, научив этому и сына, и тем самым вернул его в большой мир, мир любви и доброты, о котором рассказывается в житиях святых и отшельников. Он научил его любить краски и немножко пользоваться ими. Что же это был за человек, его отец? Вечером перед сном клемент брал книгу рода и при этом словно ощущал теплую ладонь отца. прибавляющие ему силы идти вперед. От него, от отца, было упорство, не останавливаться, побеждать соблазны и искушения. Разве не может он, как остальные послушники, волочиться за монашенками? Но зачем? Конечно, он молод и даже красив, многие это говорят, среди них и женщины. Но Климент из того теста, что и отец. Он настроен на сильное чувство. которая, наверное, когда-нибудь придет к нему. Он не плюнет тогда три раза за пазуху, чтобы понять, что идет навстречу в образе красавицы, добро или зло. Он узнает ее с первого взгляда, так как верит, что она есть. Клемент видит ее, достаточно ему зажмурить глаза. Вчера он ее встретил во время шествия с иконой, и в сердце будто что-то оборвалось. Она шла, распустив волосы, лицо ее было невинно, руки, словно два белых голубя, и походка, как у царского павлина. Он не знал ее и боялся спросить, боялся насмешек, но все равно не выдержал, спросил. — Это ты о ком? — О той в золотых туфлях? — О той, сава Ирина, сноха Варды, что отреклась от учителя. — Однако он молодцом. Спроси, Марина, пусть расскажет тебе, что слышали люди из кухни. Она вчера пошла к Константину, и он прогнал ее, — болтал Савва, возясь у маленькой наковальни с какой-то оправой. — Потом ее муж такое ей устроил. — Забудь о ней. От этих слов у Климента потемнело в глазах. Перо сломалось, оставив на белой коже пергамента длинную черную каплю. капля стала расти Заполнила мастерскую, закрыв черной пеленой все, что было перед его глазами. Он ожидал чего угодно, только не этого. клементу было известно, что она из знати, что он может быть с ней только в мечтах. Но теперь даже мечте суждено было погибнуть. Значит, он полюбил зло? Ирину, ту, о которой ему рассказывал Мефодий после возвращения из Константинополя. Тогда послушник запомнил только, что Константин вернулся победителем из страны халифов, и что молва связывала его имя с именем какой-то знатной красавицы. И вот теперь она разбила его сердце. Женщина с красивым лицом, изогнутыми бровями и слегка приподнятой словно у наивного ребенка, верхней губой. Разве такая женщина может быть плохой? Слишком рано мастерская на чердаке... опустила свое веко и отрезала ясный солнечный свет, чтобы оставить молодого послушника наедине с собой в конце пути предков из старого и нового Ангола. Он потерял надежду и приобрел боль, которая вряд ли когда-нибудь покинет его. Монастырский праздник закончился длинными молитвами и пением у плача. Хоругв в руках оборванного монастырского служки покачивалась перед феоктистом, как победное знамя. От блеска праздника ничего не осталось, болтливая толпа лениво брела через двор. Кто прозрел, кто стал ходить, кто утвердился в своей надежде. На следующий год святой, небось, о других подумает. Феоктист верил и не верил в исцеление, но, поскольку был ревностным христианином, не посмел спросить о них упитанного краснощекого игумена. Телохранители Иоанна и Ирины тоже тащились в толпе, но ни Ирины, ни Иоанна Логофет не видел нигде, сколько ни старался. Он потерял их из виду на середине дороги, где-то около старого кипариса. Не заметил он также ни Константина, ни его брата, которого он ненавидел. Отношения с Мефодием явно вышли за рамки приличия, и если они все еще здоровались, то делали это снисходительно улыбаясь. — Почему? Феоктист не мог этого объяснить, он считал, что всегда был ласковым к сыновьям льва, друга молодости, и помогал им. Пришла пора им отвечать добром на его старания, не то они останутся в долгу. феактист толкнул камешек концом посоха из слоновой кости и тяжелой поступью вошел под сводчатые ворота монастыря. Толпа заполнила каменное брюхо двора, калеки и нищие... толкались около большого котла, протягивая оббитые глиняные миски и сосуды из тыквы. Гомон этого голодного стада остановил Лагофета, ему захотелось посмотреть на пестрое разнообразие лиц и одежд. Слепых можно было узнать по поводырям, детям, либо оставшимся без родителей, либо предоставленным самим себе. Слепые, в отличие от хромых и других коллег, молчали. Неуклюжие костыли, загородили узкий проход к котлу. Один калека сторожил проход, высоко подняв дубинку из суковатого бука, в любую минуту готовый обрушить ее на головы собратьев. Феоктист посмотрел в взросшее волосами лицо калеки, и холодные голубые глаза потушили любопытство Логофета. Эти глаза явно не сулили ему ничего хорошего. Феоктист инстинктивно оглянулся на свою стражу, а потом медленно пошел к игумену. Все знатные были приглашены в гости к его святейшеству. Любопытно, чем он их угостит. По своей привычке феоктист не спешил, не хотел приходить первым, и, чтобы потянуть время, остановился у кухни. Можно было подняться в комнату и вымыть руки. Эта мысль показалась Логофету правильной, и он поднялся на второй этаж. Проходя мимо комнаты Ирины, замедлил шаг, Но за закрытой дверью ничего не было слышно. Вчера вечером, выясняя положение, они просидели довольно долго. «Теперь отдыхает, наверное», — подумал Логофет. Начав с воспоминаний о ее ребяческих проказах, с разговоров о родственниках и знакомых, они незаметно перешли к нынешним тревогам, и Логофет заговорил слишком уж откровенно. Не упоминая о заговоре, он все же намекнул, что возвращение Ирины в круг семьи должно увенчаться добрым для всей страны делом — убийством Варды. Феоктист вряд ли решился бы на такой шаг, если бы она сама не стала жаловаться на грубость и ревность Кесаря. Ревность была ее выдумкой, она хотела скрыть правду о равнодушии к ней Варды, раздражающем ее все больше и больше. Разговор был задушевным, как между близкими людьми, случайно расставшимися на короткое время. Феоктист мог бы сказать, что остался доволен беседой, если бы не глухая тревога из-за какой-то невольной ошибки. Логофет не мог назвать ее, но чутье старые лисы подсказывало, что она есть. Ополоснув лицо холодной водой из глиняного кувшина, феоктист почувствовал себя молодым, готовым к веселью и глубокомудрым разговором. За столом он будет вести себя так, чтобы все плохие мысли вылетели из красивой головки племянницы. Уж он-то ее знает, знает ее слабое местечко. Надо ее хвалить за красоту и за ум, которого у нее нет. В просторной келье игумно был накрыт богатый стол. Гости сидели на пестрых подушечках, ожидая опаздывающую Ирину. Феоктист устроился слева от игумена. Хорошее настроение... Вдруг сменилось сомнениями и тревогой. Что такое с Ириной? Почему не приходит? А если вдруг вообще не появится? Взгляды всех были обращены к двери, когда вошедший слуга попросил извинить госпожу Ирину за внезапное недомогание, помешавшее ей прийти. Этого следовало ожидать. Егумен первым протянул руку к жареному мясу. Все весело загалдели. Один феоктист сидел мрачный. Уж слишком заметно было ее отсутствие и в шествии, и здесь. Либо в самом деле за не могла, либо встретилась и разговаривала с Константином, а разговор оказался нерадостным. А может и радостным. Логофет обвел глазами стол и возлековал заметив отсутствие философа. А может они все-таки договорились? В его распутном воображении, сразу как в летнем вихре, Закружилась комната Ирины с широким ложем и жесткой софой, и даже будто послышался шепот из-под балдахина.